«Хорошо». Бернштейн нехотя кивнул. покали здесь нет». Но и в циквы их не отправили. Изучив его реакцию, сделал вывод Андрей. «Они по-прежнему в зоне. Более того, они у военных, я прав?» «Плохо дело», – проронил Бибик. «Военные с пакалями только на острове и научились обращаться. Да и то, как попало. Как бы тут ни натворили чего». Что задумали военные? Андрей серьёзно посмотрел на Бернштейна. Тот сначала усмехнулся. Так я вам и раскрыл все тайны. Но вскоре улыбка сползла с лица. Владимир слегка обмяк и начал говорить охотно и в меру откровенно. Перемена в поведении координатора встревожила Бибика, но вмешиваться он опять не стал. Андрей явно применил какой-то недозволенный приём из своего потустороннего арсенала. Однако, пока он не задавал вопросы, касающиеся служебных тайн, формального повода для тревоги у Бибика не было. Квестер, конечно, лукавил и балансировал на тонкой грани, всё это было понятно. Но где-то в глубине души Бибик понимал, что Андрей прав. Ведь он видел ситуацию чуть иначе, со стороны, и более объёмно даже, чем Кирсанов. Да, пока главный босс Центра изучения катастроф не приказал считать мнение Лунёва верным, Квестеры должны были относиться к нему скептически, рассматривать через призму официальной доктрины ЦИК. Но ведь в быстро меняющейся обстановке сезона катастроф дорога каждая минута. Зачастую только вовремя проявленная инициатива спасала ситуацию. Взять те же приключения квестеров на дне Московского моря или на острове. Там поблизости не было даже толкового координатора. Все решения приходилось принимать самостоятельно отталкиваясь от главных установок, но не тупо следуя всем пунктам инструкций, а маневрируя в зависимости от ситуации. В противном случае Бибик мог бы до сих пор сидеть на изолированном от внешнего мира острове с пакалями в карманах и смесью из чувства выполненного долга и смертной тоски в душе. Он же сейчас сидел в кабинете у Бернштейна. Да, без пакалей, но в полной готовности продолжать службу. С точки зрения Бибика, выбор он сделал верный, хоть и не совсем по инструкции. Короче говоря, в лёгкое шаманство и кашпировщину, устроенные Лунёвым, Квестер вмешиваться не стал, мысленно обозвав своё решение проявлением разумной безинициативности. Собственно, как раз об этом я и собирался рассказать. Даже слегка загипнотизированный координатор ответил только после обожаемой им театральной паузы. Такую матёрую натуру не могли победить никакие гипнотические ухищрения. Но всё-таки давайте покончим с формальностями. Если подвесить до прибытия Кирсанова все стратегические вопросы, вы согласны поработать в этой зоне? «Мы согласны», – ответил Лунёв и бросил короткий взгляд на Бибика. «Так точно», – подтвердил Квестер. «Тогда секретов больше нет. История простая. Военные называют свою операцию экспериментом номер 413. Начался этот эксперимент не здесь и не сейчас. Первые данные о нем наша разведка добыла месяца полтора назад. В рамках научных и тогда еще сугубо гражданских исследований и разломов был выявлен феномен Романа Кукумберга по фамилии чешского ученого, предложившего уникальную систему отражателей, сделанных из секретного вещества. В результате воздействия на разлом, излучение солнечного спектра, отражённого в системе, разлом редуцировался, то есть уменьшалась его площадь. Ненамного, поначалу на доле процента, но всё-таки. Учёным было над чем ещё поработать, а окружающим над чем задуматься. Естественно, первый вывод из размышлений был сделан по-военному быстро. Поскольку начальный этап исследований оказался успешен, его засекретили по трём параметрам. Состав группы учёных, состав вещества-отражателей, конструкция установки. Работа продолжилась, но чего-то принципиально нового учёные не добились. Площадь разлома уменьшалась от силы на 1%. Профессор Единственный, кого не удалось засекретить, бился над проблемой сутками Говорят, даже похудел на 10 кило за месяц. И знаете, когда дело сдвинулось с мёртвой точки? «Когда образовалась зона 55», – уверенно ответил Андрей. «А знаете почему?» «Потому что в ней нашли более подходящее вещество для отражателей – зеркальные паколи. Прежде в установке использовались золотые». «Да?» «Именно золотые, вы чрезвычайно догадливы, Андрей. Я ведь не говорил, что отражатели в принципе делались из паколей». У меня был личный опыт использования отражённого от пакалей солнечного света. В разломы не светил, но чужеродную флору и фауну распугивал. «И зомби от пакольных зайчиков шарахались», – вставил Бибик. «А если не совсем переродились, то и в человеческий облик возвращались». «Это на острове», – уточнил Бернштейн. «Очень интересно. Иногда я страшно жалею, что не Квестер». «Не жалей. В отчётах всё написано. А лично это видеть?» «Так себе удовольствие». «Ну да, ну да». Владимир вздохнул. «Итак, по мнению военных, ситуация для проведения эксперимента сложилась самая благоприятная». «Новая, полностью контролируемая армией зона вдалеке от прочих, да еще прямо в ней четыре зеркальных пакаля Не больше, не меньше, а ровно столько, сколько требуется для оснащения редукционной установки Кукумберга. Представляете, какое везение?» «Подозрительное везение», – ответил Андрей. «Это могли бы понять даже военные». «Что интересно, военные это поняли». А потому приняли беспрецедентные меры безопасности. Вы не были на Олимпиаде в Сочи? Нет? А я был. Так вот, там не было принято вообще никаких мер безопасности, если сравнивать с тем, что сейчас творится в этой зоне. Под каждым кустом по блокпосту посту засаде или секрету. Из гражданских лиц там лишь три группы ученых. Делегация чиновников и буквально десяток придворных журналистов. Но даже этим сто раз проверенным людям не позволяют увидеть установку без маскировочной сети. Секретность полнейшая. И это я вам рассказал лишь о внутреннем кольце охраны в радиусе километра от разлома. Дальше выставлены заслоны из солдаты полиции, а в зональных населённых пунктах размещены внештатные сотрудники, ветераны и даже расконсервированные агенты ФСБ и так далее. Фактически зона взята в три кольца – Даже в воздухе постоянно баражируют два звена военных самолётов, плюс дюжина боевых вертолётов, несколько беспилотников и вертушки федералов. В бой фактически брошены все силы. И если честно, я понимаю логику военных, чекистов и властей. Они видят в установке Кукумберга последний шанс – препарат выбора. «Как видит Кирсанов в доске пакалей заметил Андрей. «Или в вашем соглашении с мастером игры», – парировал Владимир. «Всё верно. Но ваши разведчики всё-таки умудряются работать в зоне, судя по тому, что вы всё это знаете». «Естественно», – Бернштейн улыбнулся и добавил многозначительно. «Ведь это мои разведчики». «А что там про карантин?» – вставил вопрос Бибик. «Я в объявлении прочитал. Это диза такая. Ещё одно кольцо оцепления. Пропагандистское». Именно так степан шикарно сформулировал, чтобы уж точно никто не полез в зону к делу подключена старая добрая пропаганда военные без труда распространили слухи о сверхзаразном заболевании Почему не радиацию приплели карантин по заразе а не облучение или другая беда был придуман чтобы получить формальный повод задерживать на любое время всех, кто проникнет или хотя бы чересчур приблизиться к зоне. А также, в принципе, любого подозрительного субъекта, даже если он и на 100 километров не подходил к зоне 55. подозрение на контакт с носителем вируса и пожалуйте в каталажку. Чертовски удобно». «Ну а результаты?» – форсировал Андрей. «Пробный запуск 5%, в том же лаконичном ключе», – ответил Бернштейн. «А лишним доказательством, что эта штука реально работает», Кроме редуцирования разломов, стала повышенная активность серых в зоне. А теперь выясняется и вокруг неё. Между прочим, редчайший случай. Лично я прежде не видел и не слышал, чтобы серые покидали зоны разломов. «Теперь всё более-менее понятно», – сказал Лунёв, – «кроме одного. Всё это напрямую не касается интересов ЦИК. Почему же у вас тут суета?» Это как раз напрямую касается ЦИК. Поначалу четыре золотых, а теперь и четыре зеркальных паколя, выключенных из дела? Это очень серьёзно. Да и сам эксперимент вызывает у нас большие вопросы. Вы опасаетесь, что эксперимент может обернуться проблемами? Вот именно. Как раз поэтому нам необходимо держать руку на пульсе. И для этого требуются дополнительные силы. «Там три кольца оцепления», – заметил Бибик. «Столько сил мы не наберём при всём желании». «Мы будем действовать скрытно». «Да, некоторым квестерам не удастся подобраться к центру зоны. Думаю, это обернётся для них недолгой осидкой за решёткой. Но кто-то всё равно проникнет в научный лагерь. Кто-то самый лучший». «И что там сделает? Снимет с установки пакали?» «Почему нет?» «В чём суть твоих сомнений, Степан?» «В общем-то, нет сомнений. А почему сегодня?» «Завтра утром военные планируют запустить установку. Так что времени на раскачку нет. У меня пока под рукой разведчики и одна группа квестеров. Ещё две группы прибудут в течение дня и четыре вечером. И все пойдут в зону?» «Все. Но на вас особая надежда». Андрею показалось, что в голосе у Бернштейна мелькнула нотка неуверенности. С чем она связана, оставалось гадать. Не верил, что все согласятся рискнуть, но ведь они на службе. Вряд ли кто-то откажется. Тогда почему координатор едва заметно киксанул? Соврал насчёт особой надежды на новоиспечённых квестеров? Почему вы думаете, что мы сумеем пробраться? Во-первых, у вас будет время на подготовку. Во-вторых, Степан хорошо ориентируется на местности. «Четверть века назад хорошо ориентировался», – уточнил Бибик. «Здесь мало что изменилось». «И третий момент». Бернштейн взглядом указал на монитор, где до сих пор высвечивалось досье Лунёва. «О вашей специальной подготовке здесь всего несколько строк. Но даже их достаточно, чтобы проникнуться уважением». «Итак, что вы скажете?» мы согласны Почти не раздумывая, ответил Лунёв. «Сколько у нас времени на подготовку?» «Сколько сочтёте нужным?» Бернштейн взглянул на Андрея с лёгким подозрением, как бы думая, а не слишком ли ты легко согласился? «Разведчики считают, что эксперимент начнётся в 7 утра. То есть как минимум в половине шестого вам следует уйти из центра зоны. Даже если не получится добыть пакали». От греха, как говорится, подальше. «А если получится, тем более», – проронил Бибик. «Все понятно. Идем готовиться». Он взглянул на Лунева. Тот легко поднялся и протянул Бернштейну руку. Был рад познакомиться. «Взаимно. Надеюсь, вы вернетесь вовремя. Я ведь буду вынужден доложить о вашем прибытии Кирсанову. Так сказать, анонсирую вашу встречу». «Можете смело назначать на 6, но лучше на 9, чтобы мы успели привести себя в порядок». Когда квесторы вышли, Бернштейн откинулся на спинку кресла и шумно выдохнул. Задуманная им комбинация имела только один минус. Координатор подставлял Бибика, отправляя его в зону, вопреки данному Кирсанову обещанию, что до утра туда не пойдёт ни один сотрудник ЦИК. В случае провала, придуманной на лету операции, Это будут минимальные потери, но всё равно Степана жаль. С другой стороны, в случае успеха Бернштейн решал все проблемы одним ударом. Если верить досье на старого пришельца Андрея Лунёва, второй успешный вариант имел отличные шансы на реализацию. А дальше пусть этот Лунёв делает, что хочет. Дискутирует с Кирсановым, играет с мастером, ходит как посуху по разломам, Это будет совсем другая партия из совсем другой оперы». Координатор достал смартфон и вызвал разведчика Юрьева. «Ещё одна деталь и дело в шляпе». «Да», – ответил Алексей. «Прибыла новая группа, командиром у них Бибик. Помоги им собраться в зону». «Вы же никого туда до утра не хотели…» «Юрьев! Вот как раз это им знать не обязательно, понял меня?» Они должны думать, что в зону пойдут все, как обычно. Что это серая рутина, которую им просто следует украсить. Или показать мастер-класс, называя как нравится. «Подстава какая-то», – неодобрительно буркнул Юрьев. «Прямо как это бывает у серых». «Поговори у меня», – строго сказал Бернштейн. «Бойцы у Бибика и впрямь особые, понимаешь? Если у кого-то есть шанс вернуться до утра, так это лишь у них». И, между прочим, они могут вернуться не с пустыми руками. «С пакалями из установки?» – разведчик хмыкнул. «Да ладно. Так только в кино и в книжках бывает. Спецназ, суперагенты, ниндзя и крутые наёмники. А вот подставляют людей чаще в жизни. И бывает, что покруче, чем в кино». «Юрьев, мы поговорим об этом, если хочешь. Но не сейчас. Холодно закончил координатор. Задание понятно? Выполняй». Лунёв и Бибик спустились только на пару этажей. Андрей вдруг остановился и к чему-то прислушался. Квестер повертел головой и вопросительно уставился на товарища. «Ты чего так резко засобирался? Не веришь Бернштейну?» Он соврал. Андрей посмотрел на часы. «Дважды». «Мы тоже не сразу разоткровенничались. Я до и вовсе трижды смолчал, когда надо было по идее тебя сдать». «Я знаю». Лунёв взял Бивика за рукав и притянул, чтобы тот мог слышать негромкие инструкции. «Собираемся как в зону. Ты, я, Муха и Каспер. Шурочку переодеваем и запускаем на разведку в город. Если будут вопросы, почему без неё, скажи, что у неё недомогание. Не вздумай ляпнуть, что она приблудная и как боец ноль». «Обижаешь?» И не думал. «Будут сватать проводника, отказывайся наотрез, ты сам всё тут знаешь». «Походи, почему собираемся как в зону? Мы что, не пойдем туда?» «Пойдем, но по другому маршруту и не глубоко, только чтобы заглушить связь». «По какому маршруту и куда не глубоко?» «Это я тебе в зоне скажу без свидетелей». Андрей взглядом указал на потолок. С него на Квестеров с любопытством смотрел сиреневый зрачок камеры слежения. «Есть, понял», – буркнул Бибик. Наше дело солдатское, послали, идем. Вот и ладно. Андрей похлопал его по плечу. На выход, шагом, марш!